Никогда не знаешь, что услышишь, спрятав машину от глаз подозреваемых или свидетелей. Человек, который перекричал кондиционер, резко остановился на пороге и уставился на нас. А я смотрела на Майкла Линча. Его причёска, выбритые на затылке и по бокам волосы и участок подлиннее на макушке напоминала шляпку шампиньона. Во многом благодаря стрижке он выглядел глупо и в то же время пугающе. как человек, который никогда не перерастёт свой воинственный дух. Я не уточнила, что брат Флойда имел в виду под поохотиться на мокрых спин, но почувствовала, что наймом гастарбайтеров на ферму он вряд ли занимается. Майк перевёл взгляд на отца, но спросил нас: "А вы что здесь делаете?" "Они из ФБР", выговорил Линч тщательно и так многозначительно, как только мог. Но по неизменившемуся выражению лица Майка было невозможно сказать, способен ли он складывать слова по слогам. И они не уверены, что Флойд убил тех девушек. Майкл зашагал назад по коридору, бросив на ходу и не оборачиваясь. — Давай, отец, мы теряем светлое время суток. — Эй! Флойд забирал с собой барки! — прокричал Линч сыну. Через грязное окно я посмотрел на двор, где Майкл... Отнюдь не прогулочным шагом переместился к грязному мотоциклу, оставленному на границе их участка, Линч поспешил за ним. Я подхватила коробку, прежде чем он успел подумать о продаже содержимого на eBay, и спросила: "Вы позволите нам забрать с собой коробку, мистер Линч? Вам, похоже, ничего из неё не нужно?" Мистер Линч, содержимое коробки вовсе не доказывает, что ваш сын серийный убийца, добавила Колман. Линч отвернулся и резко бросил: "Да просто прибейте его и дело с концом". Видя, что мы теряем контроль над беседой, я жёстко посмотрела на Колмэн. На нашу встречу санкции никто не давал, и надо было выжать из него максимум. Она остановила Линча и дала визитку, которую он не разглядывая сунул в карман рубашки. "Мистер Линч, не знаете ли вы о ком либо, кто возможно был связан с вашим сыном на протяжении многих лет?" "Точно сказать, не могу". Он быстро пошёл по коридору к гостиной, будто ему всё равно, как долго мы собираемся тут сидеть. Существует ли кто-то, кому выгодно признание вашего сына в совершении убийств в ШС-66? Заорала я ему в спину, когда он уже вышел из входной двери. Упоминал ли он в этой связи чьё-нибудь имя? Однако голова Линча была занята другим. Широко расставив ноги, он, перекрывая рёв мотоцикла, вопил с неприкрытой яростью: Нет, ты скажи, чёрт побери. Слезай со своего долбаного мотоцикла и колись. Это Флойд убил моего пса. Когда мы сошли по расшатанным железным ступеням трейлера и очутились между орущим линчем и ревущим мотором, я успела подойти поближе к отцу Флойда и снять свои тёмные очки. Я надеялась застать его в расплох и спросила, так что Колман не слышала: "Не упоминал ли он когда-нибудь имя Бриджит Куин?" Единственное, чего я добилась от Линча это раздражение. Он сомкнул пальцы на моём предплечье. Его лицо оказалось почти вплотную к моему. Он коснулся языком ложбинки на губе. "Это не моя вина", прорычал Линч, и мне почудилось, будто с несвежим дыханием из орта его вылетают стыд и боль. "Растишь ребёнка, а он вдруг вырастает монстром, который не заслуживает права жить на этом свете. Что делать тогда, а?" Зря не утопил маленького ублюдка, когда у меня был шанс.